Страница 26, письмо 18, Владимиру Васильевичу Стасову, 1883 год, декабря 7 Москва. «Вы не ошиблись о Верещагине. Это именно тот художественный историк войны, которого не было, поэтически и правдивы». Примечание первое. «Очень бы желал, чтобы книга эта была напечатана». Примечание второе. Он мне очень-очень понравился. Это не художник, а лучший трезвый, умный и правдивый человек, который много пережил и умеет рассказать хорошо то и только то, что он видел и чувствовал. А это ужасно редко. Благодарю вас за Тимофееву и за Верещагина. Примечание третье. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо Стасова от 17 ноября. Второе. Очевидно, Стасов прислал Толстому рукопись книги брата художника Верещагина «Дома и на войне», издана в 1886 году. И примечание третье. Ольга Тимофеева, медицинская сестра, была обвинена в оскорблении врача при исполнении служебных обязанностей и уволена со службы. Стасов по просьбе Толстого хлопотал за нее. «Конец примечаний».